Эпилог. С тех пор, как я познакомилась с ним в больнице, мой новый младший братишка успел побывать эй парнем с аплеком, Джоном Доу, Майки, Бадди и Стёртом, пока наконец не превратился в Тича. Его прежние имена стали теперь просто прозвищами, которыми нам приходилось пользоваться, пока мы пытались узнать его настоящее имя. Но теперь, когда мы звали его Тичем, старые имена были больше не нужны и отправились на помойку, как старые изношенные носки, которые уже не починить. Новое имя сидело на нём ладно, как сшитая точно по росту рубашка. Ворот свободен, плечи не жмут, рукава не болтаются, да и самому мальчигану это имя похоже нравилось, и не ему, ни нам. Не пришлось к нему привыкать. Куда сложнее оказалось заменить дядю на папу. Главная трудность состояла в том, что когда я попытался это сделать, то обнаружил, что эти два слова означают для меня одно и то же. Как-то раз, сидя на крыльце, мы с Тичем наблюдали, как Уильям Лайем Макфарленд вышел из Салли И направился к почтовому ящику, прибитому к столбу в тени пекановых деревьев. Его башмаки были в глине и навозе, на рубахе проступили пятна соли, сдвинутая на затылок широкополая шляпа прикрывала шею от лучей всё ещё жаркого солнца. Вот он остановился возле ящика, открыл дверцу, вытащил почту и сразу же выбросил рекламу в стоявшую тут же мусорную корзинку. Быстро проглядев счета, он небрежным движением сунул их в карман и не торопясь двинулся к нам. Поднявшись на пару ступенек, дядя потрепал Тича по голове, потом взялся за козырёк моей синей бейсболки и надвинул мне её на нос. Уф, что-то умаился я сегодня, выдохнул он, садясь между нами на ступеньки. Сдвинув шляпу ещё дальше назад, дядя подпёр щёки ладонями и стал смотреть на залитое лучами позднего солнца пастбище. Вот, взгляни-ка, добавил он после довольно продолжительной паузы и сунул мне в руки какую-то небольшую бумажку, которую достал из нагрудного кармана. Это оказалась порыжевшая и выцветшая от времени, изрядно помятая фотография. Сделанное, судя по всему, где-то в середине 70-х. На снимке совсем маленький мальчик сидел на плечах молодого мужчины и широко улыбаясь тянул его за правое ухо. У мужчины были модные в те годы бачки. Одна нога у него была в гипсе, и опирался он на грубый деревянный костыль. Свободной рукой мужчина придерживал мальчика за коленку, не давая ему завалиться назад. Я поднёс фото поближе к глазам. Мальчик был в маленьких ковбойских сапогах, в обрезанных джинсовых шортах и без рубашки. Его худенькое тело покрывал густой летний загар. Мужчина был одет в выгоревшую джинсовую рубашку с манжетами и карманами на кнопках и в потёртые расклешённые джинсы. Он тоже улыбался спокойной и счастливой улыбкой. всем довольного человека. На заднем плане я разглядел какое-то кирпичное здание с тёмной черепичной крышей и башенкой с часами. Здание стояло в конце длинной обсаженной деревьями дороги. Держав фотографию на вытянутой руке, я ещё раз взглянул на неё, сравнивая изображение с подъездной дорожкой, которая лежала передо мной. Потом перевернул снимок обратной стороной. Там было написано выцветшими чернилами: "Лайам и я, 1979 год". Дядя провёл грязным пальцем по дносом, потом вытер палец о штаны и сказал в пространство: "Это мы сфотографировались через пару дней после того, как ты и два не погибли на путях". Ты тогда отнял у меня 15 лет жизни. Тич тихо хрипловато засмеялся. Дядя немного помолчал, мысленно что-то подсчитывая, потом добавил: "Да, всё верно. Это произошло примерно за полгода до того, как набранцу ика обрушился торнадо, и мы обнаружили, что мы больше не в Канзасе. И эта фотография Все время была у тебя? Да. Она была надёжно спрятана. И только иногда, в дни, когда я чувствовал себя хуже, чем змея, по которой проехался фургон с кирпичами, я доставал её и Тич улыбнулся. Я покачал головой. Я доставал её и подолгу разглядывал. Мне нужно было напомнить себе, что я не сошёл с ума. И что всё это было на самом деле. Я старался как можно лучше запомнить то, что изображено на этом снимке. Для меня это было как для ныряльщика подышать чистым кислородом перед очередным погружением. Он рассеянно цыкнул зубами, потом снял шляпу и начал разглаживать и закручивать вверх к тульье её измятые обвисшие поля. В моей жизни бывали нелёгкие времена, Но я сумел пережить их благодаря этой картинке. А что у тебя с ногой? Дядя механично потёр лодыжку. Пора бы тебе уже знать, что ни один поезд не способен остановиться мгновенно, и что у вагонов железные колёса. То есть поезд тебя всё-таки задел? Конечно, он меня задел. Иначе как, по-твоему, я успел бы отшвырнуть тебя с рельсов? Я прыгнул с платформы, думая, что я Супермен, который спасёт тебя одной левой, но ты ухитрился зацепиться за что-то штанами. Я тянул изо всех сил и почти оторвал тебя от рельсов, но тут меня зацепило метелником локомотива. И мы оба взлетели в воздух как два вертолёта. Я попытался вызвать в памяти те давние картины, Почему-то я ничего об этом не помню, произнёс я наконец. Может быть, это и хорошо, ответил он. Картина была не очень приятная. А твоя нога? Она тебя потом беспокоила? Почти нет. Всё зажило как на собаке. Хотя теперь я могу предсказывать дожди и холода гораздо лучше, чем парень с 11-го канала. Я снова всматривался в фотографию. А что это за здание? Какое? Ах, это, дядя рассмеялся. Это старое железнодорожное депо, которое раньше стояло в конце нашей подъездной дорожки. Прямо здесь? На этом самом месте? недоверчиво переспросил я. Угу. Правда, после нашего с тобой приключения А ты несколько раз удирал на пути и до этого твоя мать обратилась к городским властям с заявлением, дескать, в старом депо полно крыс, которые представляют опасность для её семьи и потребовала его снести. Как ни странно, его действительно разобрали довольно быстро. Да. Теперь я понимаю. Это многое объясняет. Папа кивнул. От него крепко пахло потом, навозом, землей. Запах простого, честного человека. «Ну, и какие еще тайны ты хранил от меня, три десятка лет?» Он негромко рассмеялся своим особым глубоким смехом, который мне так нравился. «Того, что я тебе уже рассказал, вполне достаточно для одной жизни». сказал он. А я подумал: вот опять. Ему больно, но он смеётся и болит вступает, уходит совсем. Потом я заметил, что Тич что-то быстро рисует в своём блокноте. Его коленки снова ходили ходуном, словно невидимый кукловод только что проснулся после хорошего отдыха и с удвоенным рвением взялся за дело. Наклонившись к нему, мы стали смотреть, что он рисует. На листе блокнота были изображены уходящие вдаль рельсы и исчезающий за горизонтом поезд. Два-три последних вагона и тающий столб дыма из паровозной трубы. Отец опустил ладонь Тичу на затылок, потом ласково похлопал по плечу. Матчик закрыл блокнот, сунул карандаш за ухо и опустил голову на сложенные на коленях руки а я подумал если только мужество передаётся от одного человека к другому если оно как рыцарский плащ сшитый из плоти одного ложится на плечи другого это происходит не под звуки фанфар и не под торжественные речи на самом деле это происходит так как сейчас В спокойствии и тишине, пронизанных неслышной речью, которая наполняет душу теплом, а сердце любовью. И хотя слова этой речи невозможно перевести ни на один человеческий язык, все мальчишки на земле всегда их понимали и понимают до сих пор. Я уложил Тича в постель и пообещал, что завтра мы непременно пойдём на рыбалку. «Здесь темно», — сонно прошептал он, и я включил свет в стенном шкафу, а потом вышел, прикрыв за собой дверь. Вики стояла в амбаре на четырех деревянных колодах. Ездить на ней было еще нельзя, и отец разрешил мне брать Салли. Над пастбищем сгустился мрак, и только усыпанное звездами небо было немного светлее. наступала ночь. И первое совсем лёгкое дуновение прохладного восточного ветра ласково коснулось моего лица. Не включая фар, я медленно свернул на подъездную дорожку и остановился возле почтового ящика. Заглушив двигатель, я сложил письмо, сунул его в ящик и поднял вверх сигнальный флажок. Ночь была так хороша, что я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, принюхиваясь к запахам болот и сырого тумана. Какое-то время спустя я вдруг услышал, как пара обутых в башмаке ног осторожно спустилась по ступенькам крыльца. Открыв глаза, я увидел неясный силуэт мужчины, который зигзагами бегал по пастбищу в одних штанах, и размахивал над головой руками. Взмах, и рука с зажатой в кулаке звездой опускалась вниз, потом снова взмывала вверх, а в стеклянной банке, которую мужчина держал в другой руке, вспыхивал живой огонёк. Какое-то время спустя рядом с мужчиной появился худой, белокожий мальчишка в поблёскивающих отражённым светом очках, который приглушённо хихикая повторял каждое его движение. Покачав головой, я выбрался из машины и перелез через изгородь. Следующие 2 часа мы как угорелые носились по лугу, наполняя живым огнём стеклянную банку в руках мальчишки. И его душу. Дорогой папа, прости. Я искал тебя совсем не там и не так. Твой сын Лаем. Это было мое первое письмо к отцу, которое я подписал собственным именем. Еще немного о дяде Уилле. Мне было тогда лет восемь, а может быть девять. Именно в этом блаженном возрасте мальчишеский пот и мальчишеская душа сочатся из одних и тех же пор. Все мои сверстники-соседи – Были сплошь с арванцами и хулиганами, а я невольно тянулся за ними. Мы бросали футбольный мяч на лугу, играли в бейсбол, но чаще всего мы гоняли по округе на велосипедах, поднимая облака пыли и терроризируя допропорядашных взрослых граждан. Велосипеды внедорожники были у всех. У всех, кроме меня. Мой велосипед, если можно его так назвать, перешёл ко мне от старшей сестры и был мне мал как минимум на два размера кроме того он был ярко-жёлтого цвета и имел седло типа банан а с рукояток его руля свишивались длинные белые кисточки что сразу сделало меня всеобщим посмешищем но хуже всего были слишком короткие шатуны И слишком низкое передаточное число, из-за чего мне приходилось крутить педали вдвое быстрее, чем любому из моих товарищей. Когда наш отаг дозором объезжал окрестности, я напрягал все силы, стараясь не отстать от остальных. Для этого мне приходилось крутить педали со скоростью хорошего вентилятора, так что со стороны мои ноги в теннисных туфлях и носках выглядели должно быть как какое-то размытое пятно. Но я не сдавался. Целый год я отчаянно экономил свои карманные деньги, включая даже те скромные суммы, которые приносила мне зубная фея. Примечание. Зубная фея, как гласит легенда, даёт ребёнку небольшую сумму денег или иногда подарок вместо выпавшего у ребёнка молочного зуба, положенного под подушку. Конец примечания. Я твёрдо решил накопить на новый, так сказать, нормальный велосипед, а свою старое жёлтое убожество сбросить со обрыва в реку. Объектом моих вожделений был Швин Мак Скрэмблер. Это была великолепная машина, при одном воспоминании о которой я до сих пор чувствую, как у меня по спине бегут мурашки восторга. прочная хромолибденовая рама, чёрные колёса на пяти спицах из алюминия, толстые грязевые шины с большими грунтозацепами и барабанными тормозами Bendix это было настоящее чудо воплоти, или точнее, в металле. Проблема заключалась в том, что за год у меня в копилке набралось что-то около 60 долларов, а Скрэмблер Стоил сто девятнадцать. Это означало, что ждать осуществления моей мечты мне придется еще как минимум столько же времени. Надеяться я мог только на чудо. И это чудо произошло. За месяц до Рождества отец пообещал, что на праздник он удвоит мои сбережения. Я готов был целовать ему ноги. И вот настал великий день. Мы с отцом поехали в фирменный магазин Швин. Когда мы вошли внутрь, я показал на своего красавца. Вместе мы подкатили его к кассе, но молодой продавец не отпускал нас, пока не уговорил приобрести все имеющиеся в наличии аксессуары к моему велосипеду. В результате покупка обошлась нам гораздо дороже. Поэтому я поклялся себе что следующие 3 или 4 месяца обойдусь вовсе без карманных денег, но покрою разницу. На улице отец положил велосипед в багажник, и мы поехали домой. Не удержавшись, я попросил его сделать пару кругов вокруг квартала, чтобы все мои друзья увидели торчащий из багажника лирообразный изогнутый руль с перемычкой. Возле дома мы выгрузили велик из багажника, я вкатил его в дом и прислонил к стене. Ни у одного настоящего внедорожного велосипеда просто не могло быть такой вещи, как подножка. Прошла неделя. Рождественским утром я проснулся ещё до того, как за окнами забрезжил рассвет. Мои сёстры ещё протирали глаза, и, всунув ноги в тапочки, спускались в гостиную, а я уже выскочил из своей комнаты в футбольном шлеме и на коленниках. Мама с папой рассмеялись, Настя ж распахнули входную дверь, и я медленно выкатился за порог. В течение следующих нескольких месяцев мы только и делали, что строили наклонные рампы, учились прыгать на велосипедах как можно дальше — гоняли без шлемов и совершали дальние поездки в места, о которых наши родители даже не слышали. Если бы меня попросили назвать слово, которое лучше всего характеризовало мой велосипед, я бы ответил, что это слово «свобода». Именно «свободу» подарил мне мой железный друг. Я часто говорю, что в детстве я жил почти как Геккельберри Финн, и велосипед был «свободу». Важной частью этой жизни на велосипеде я ездил в кино, к пожарному депо, где пожарные разрешали мне спуститься по медному шесту, в кафе, где продавали такие вкусные пирожки с капустой, и в разные другие места. Когда мне нужно было подкачать шины, я отправлялся на заправочную станцию мистера Уэстра, и он разрешал мне бесплатно воспользоваться воздушной колонкой. в конце концов я всё же научился козлить, то есть ездить на заднем колесе, причём довольно долгое время. Надо сказать, что мои друзья постоянно соперничали между собой, соревнуясь, кто сумеет проехать за драв переднее колесо в воздух больше парковочных мест на одной из городских автостоянок. Больше пяти считалось неплохим результатом, но я в конце концов научился преодолевать 47 парковок. Прошло 3 года. Мне исполнилось 11, и я вступил в сложный подростковый возраст. Я понял это потому, что начал цыкать некоторых своих товарищей. Доматываться звучит грубо, но более точно. Объяснить, почему я так поступал, я сейчас не могу. Должно быть дело в том, что я оказался как бы посередине между вожаками и мелюзгой поэтому когда старшие гнобили меня я начинал утверждаться за счёт младших об этом я сожалею до сих пор ведь ещё тогда отец и мать пытались мне что-то объяснить в толковать что надо делиться что нужно любить ближнего как самого себя но мне по-видимому этой любви как раз и недоставало однажды я вернулся из школы домой Бросил учебники в своей комнате, наскоро перекусил и оседлав велосипед, помчался на бульвар Сан-Марко, чтобы встретиться там с моими друзьями. Я проехал по Arbor Lane, пересек Sorrento Road и оказался на Balis Place, в том месте, где эта улица пересекается с бульваром Сан-Марко. На аллее за кинотеатром меня остановил какой-то парень, которого я не знал и никогда не видел. Мне он показался достаточно симпатичным. Во всяком случае, улыбка у него была хорошая. К тому же он носил дырявые кроссовки, что почему-то сразу меня к нему расположило. Держась за руль моего велосипеда, парень предложил рассказать мне несколько анекдотов, поэтому пару минут мы мирно беседовали. Потом он попросил у меня покататься. Буквально за неделю до этого я не могла сказать, Я сильно обидел одного своего приятеля. Подробности этого случая сейчас уже изгладились из моей памяти, но если постараться, я, пожалуй, всё же смог бы припомнить одну-две неприглядные детали. И вот когда этот парень в дырявых кроссовках попросил у меня позволения покататься на моём велике, у меня в голове словно лампочка погасла. Эй, сказал я себе, Разве не об этом постоянно твердят тебе родители? Вот она, возможность проявить щедростью любовь к этому парню в дырявых кроссовках, которого я даже не знаю. Пожалуй, подобный поступок мог бы принести мне дополнительные очки. Эх, и почему подобные вещи происходят именно тогда, когда они меня не видят? И соскочив с велосипеда, я сказал: "Конечно, катайся, но только здесь". «Рядом», и я показал пальцем, где он должен кататься. Парень сел на велосипед и просиял так, словно я дал ему одновременно мунпай и арси колу. Он сделал пару кругов вокруг меня, потом, довольно неуверенно, попытался прокатиться на заднем колесе. И я сказал, «Хочешь, я покажу тебе, как это делается?» Я был уверен. Бог очень обрадуется, когда увидит, какой я добрый и бескорыстный. В ту минуту я не сомневался. Я только что перевернул новую страницу своей жизни, и отныне мой путь будет честным и прямым. Честное скаутское. В эти минуты я был так счастлив, как, наверное, не было ещё никогда в жизни. Тем временем парень сделал вокруг меня ещё один круг, несколько более широкий. Он заехал на грунтовую дорожку и сказал что-то насчёт того, как ему нравятся шины с большими грунтозацепами. "Да, они действительно проедут по любой грязи", ответил я, и парень сделал ещё один круг. Теперь он улыбался ещё шире. Я видел, как сверкают его зубы, и был уверен, что небо тоже улыбается, глядя на нас. А ещё через мгновение Он вдруг поднялся на педалях, как заправский велогонщик экстрмал, и исчез вдали. Больше я его не видел. Ещё несколько минут я стоял на том же самом месте, глядя на пустую дорогу. Потом я дошёл до конца аллеи, думая, что быть может, парень пришёл в такой восторг, что заехал немного дальше, чем я ему разрешил. Потом Даже не знаю, сколько времени я простоял на этой узенькой улочке. Домой я вернулся в слезах, не в силах поднять глаза. Как я всё объясню родителям? Мама увидела меня ещё издалека и сразу поняла, что со мной что-то не ладно. Что случилось? спросила она. Но я плакал так сильно, что не мог ничего ей ответить. Войдя в дом, я поднялся к себе в комнату и сел на стул. а горькие злые слезы продолжали катиться по моему лицу. Плечи мои тряслись, из носа текло, и я вытирал его рукавом. Воздуха не хватало, и я никак не мог отдышаться. Я никак не мог понять, почему, почему. Я все сидел на стуле и просил Бога помочь мне простить этого мальчишку. Я знал, что должен его простить. Но сам я об этого сделать никогда не смог. Потом мама стала молиться за душу этого парня, на которую в ту минуту мне было наплевать. Хотя потом я часто думал, что молиться за него было скорее всего правильно. А под конец попросила у Бога новый велосипед для меня, что было очень неплохо, поскольку мне казалось, к маме Бог прислушивается скорее, чем ко мне. Когда вечером вернулся домой отец, мама всё ему рассказала, и я увидел на его лице боль, не гнев, как если бы он сердился на меня или на того парня, а именно боль, глубокую родительскую боль за своего сына. Если у вас есть дети, вы знаете, о чём я говорю. Той ночью, уже лёжа в постели, я просил Бога покарать вора. Не хотелось, чтобы он как можно скорее оказался в аду, в самом жарком его месте. Несколько недель спустя я стоял на автомобильной площадке возле нашего дома и бросал баскетбольный мяч в кольцо на столбе. Я буквально умирал от скуки, и моя ненависть к парню, укравшему мой велосипед, от этого только росла. Часов около 5 на площадку въехал автомобиль отца. Его багажник был как-то странно приоткрыт. Когда папа вышел из машины, я увидел, что его галстук свободно болтается на шее, а сам он улыбается. Он он как будто заранее знал, что в 11 лет мальчишки перерастают езду на заднем колесе, прыжки и прочие цирковые трюки и целиком отдаются чистому и беспримесному восторгу скорости. Не переставая улыбаться, папа отвязал удерживавшую крышку багажника бичевку и выгрузил на дорожку блестящий, чёрный как ночь, десятискоростной швин. Домой я вернулся, когда было уже темно. В любой другой день меня бы уже давно отправили спать, но тот день был особенным. Мои глаза и мой покрытый потом и пылью лоб яснее ясного показывали, как широко вдруг раздвинулись границы моего мира. Быть может, это прозвучит глупо, но я был уверен. Этот велосипед является внешним проявлением чего-то очень большого, такого, что я только-только начал постигать. Шли годы. Я становился старше, Мои руки и ноги вытягивались, так что в конце концов я перерос мой десятискоростной швин. Все эти годы я видел, что мои сверстники не ладят с отцами. Ссорятся с ними, ругаются, лупят кулаками в стены, швыряют стулья или ключи. Некоторые притворялись послушными, но в разговорах с приятелями проклинали своих отцов или говорили о них пренебрежительно. Мне это казалось странным. Не хочу утверждать, будто у нас с папой не было никаких разногласий. Но разногласие это одно, а ненависть совершенно другое. В семье я был единственным сыном. Теперь у меня трое сыновей, и я знаю, в чём состоит главное свойство мальчишек. Мы появляемся на свет, имея внутри некую пустоту, которую наши отцы либо заполняют собой, либо нет. В последнем случае мы, вырастая, начинаем ощущать эту пустоту всё острее и пытаемся заполнить её сами, выбирая для этого зачастую самые неподходящие вещи: пагубные привычки, болезненные склонности и нездоровые пристрастия. Дядя Уилли появился как раз из того уголка моей души, который целиком заполнил мой родной отец. Он заполнил его тем вторым десятискоростным велосипедом. Но не только. Папа учил меня насаживать червей на крючок, тренировал мою детскую бейсбольную команду, помогал завести косилку, освещал мне фонариком дорогу в темноте, даже когда я шёл позади него, а потом открыл мою первую банку пива. Он нашёл меня, когда я заблудился в лесах Западной Виргинии. Стоял рядом со мной, когда я женился он. В общем, я мог бы продолжать ещё долго. На прошлой неделе моему младшему сыну Ривзу исполнилось 4. До этого момента он катался на ржавом с облысевшими покрышками и треснувшим седлом велосипеде, который перешёл к нему от старших братьев. А это, считай, 8 лет нещадной эксплуатации и вдобавок побывал под колёсами Субарбана моей жены Кристи. За неделю до дня рождения Ривза я отправился в наш местный веломагазин и заплатив своему приятелю Скотти 120 долларов, приобрёл новенький блестящий внедорожный велосипед и все примочки к нему, какие мы только смогли найти. Кстати, купив эту книгу, вы заплатили за часть этого велосипеда, так что спасибо. В день рождения Ривза Я повёз его в магазин. Когда Скотти выкатил велосипед из кладовой, где хранились зарезервированные покупателям товары, Ривс засиял, как тысячесветная лампочка. В следующее мгновение он бросился ко мне, подпрыгнул и уткнувшись лицом в моё бедро, проговорил: "Спасибо, папа". Прислушайтесь к этим словам. Слышите этот звук? Это тихое: "Спасибо, папа". Именно с таким звуком заполняется в душе каждого мальчишки, предназначенное для отца место. Пустоту в душе собственного сына заполнил я. Главное произошло. И теперь укравший у меня велосипед парень, кажется мне по сравнению с ривзом ничтожной пылинкой, которая 30 лет назад ненадолго села мне на рукав. О роли отца в жизни сына можно говорить много и подробно. Изображая дядю Уилли, я пытался сказать своё слово, выразить то, что я по этому поводу думаю. Если вы не поняли меня с первого раза, значит, вы читали невнимательно или что-то пропустили. Впрочем, мои мысли можно выразить и короче. Слова, потому что нет никого дороже Я вынес в эпиграф, и добавить к этому можно только одно. Они в равной степени относятся и к отцам, и к их детям. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз» Март 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал книги. Михаил Расляков